Глава четвертая. Черные густо волосы Антуана своенравно обрамляли голову. Большие глаза наблюдали за окружающим миром сквозь занавес длинных темных ресниц. Именно эти глаза, вечно ищущие, смотрящие в самую суть вещей, лучше всего отражали то, что творилось внутри Антуана. Он был чувствительным мальчиком, который все принимал близко к сердцу. Поэтому Шарлотта не рассказывала ему о том, что происходило до его рождения и в раннем детстве, будто этого и не было вовсе. По крайней мере, не рассказывала о тех чувствах, что ей довелось испытать, находясь в тот момент рядом. Она знала, что у Антуана свои представления о том времени. Но так как они не могли быть столь же ужасными, сколь ужасной являлась реальность, Шарлотта продолжала молчать. Лишь спустя годы И то только потому, что Антуан постоянно спрашивал, Шарлотта рассказала мальчику, что его мать написала у него на лбу. «Адье». Вместе с этим словом на землю полотном опустилась тьма. И на несколько дней Антуана вновь окутала ночь. На несколько дней, в которые Шарлотта задавалась вопросами. «Это конец истории Марлен или Антуана?» Можем ли мы за всю свою жизнь прожить несколько жизней подряд? Так было ровно до тех пор, пока однажды вечером Антуан наконец молча не вышел из своей комнаты, не сел за стол, за которым Шарлотта листала книгу, и не положил голову ей на руку. Они смотрели через окно на улицу, где ливень спускался с небес. Словно расплавленное серебро со стекла сбегала вода. Все кажется таким неправильным, начал мальчик. Знаю, отозвалась Шарлотта и погладила его по волосам. Как может казаться правильным то, что началось с ухода собственной матери? Она положила свою руку на его и обхватила ее пальцами. Как бы ужасно ни было то, что тебе пришлось пережить, Антуан, помни: Дождь никогда не льется на тебя одного. Каждый из нас, взрослый и ребенок, богатый и бедный, вынужден перепрыгивать через лужи. Жизнь бывает жестока. Судьба распределяет все по своему усмотрению, но бывают и воздаяния, внезапные чудеса, большие и малые, происходящие в самый неожиданный момент. Вот увидишь. Мы не можем разобраться во всем, что с нами происходит, ни в ужасном не в прекрасном. Реальности недостаточно, чтобы объяснить всё. Но там, где остаются эти пробелы, существует особая магия, восполняющая то, что не способно нам рассказать реальность. И порой то, что сокрыто, оказывается реальнее того, что мы видим.